609. Гуру. Осознание цели жизни является главной задачей человека. Без этого осознания жизнью на земле становится бессмысленной, и никакие старания и попытки найти выход из тупика желаемых результатов не дадут, пока не будут усвоены основы, на которых зиждется сущим. Нет ничего в мире важнее этой задачи. Пока она не разрешена... Цепь и и рабство люди не сбросят с себя.